все прилетели в Глимингенский замок. В замке был переполох. Все жильцы побросали свои насиженные места и сбежались на крышу угловой башни. Там жил Аист Эрменрих со своей супругой. Гнездо у них в самом деле было отличное. Оно было прочно укреплено на старом колесе от телеги. Толстые стенки из прутьев и были высланы внутри мягким мхом и пылью пухом Сейчас гнездо было битком набито жильцами глимингенского замка. На краю гнезда сидели две почтенные тетушки совы и испуганно хлопали круглыми глазами. Дряхлая дичавшая кошка устроилась на самом дне гнезда у ног госпожи Эменлих.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 Посреди гнезда стоял аист Эрменрих. — Надо бежать, — решительно говорил он, — иначе мы все погибнем. — Ну да, погибнем все погибнем, — запищала кошка. Разве у них есть сердце у этих разбойников? Они непременно отгрызут мне хвост. — Есть о чем горевать! О каком-то облезлом хвосте возмутилась старая тетушка Сова. Они способны загрызть даже маленьких втенчик,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 «Победишь всех серых крыс! подойди к моему клюву, я должна сказать тебе кое-что на ухо». Нильс подошел к ней, и она долго о чем-то шептала ему. «Вот это ловко!» — засмеялся Нильс и хлопнул себя по коленке. «Запляшут же они у нас!» «Молчи, молчи!» — зашипела старая гусыня. Потом она подлетела к Филину и о чем-то стала шептаться с ним. И вдруг Филин весело ухнул, сорвался со шпиля и куда-то полетел. Была уже полночь, когда серые крысы подступили к стенам Глемингенского замка —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 Ни на минуту не умолкая, человечек насвистывал на своей дудочке и шел все вперед и вперед. Он обогнул скалы спустился в долину, он шел полями, оврагами, и за ним сплошным потоком тянулись крысы. Всю ночь шел человечек и уводил серых крыс все дальше и дальше от Глемингенского замка. Уже звезды потухли, и небо посветлело, когда он подошел к большому острову. Озеру. У самого берега, как водка на привязи, покачивалась на волнах серая гусыня. Не переставая наигрывать на дудочке, маленький человечек поднял,